Глава третья. Завтра тяжелый день. Приезжает кнопка, и я ее огорошу новостями. Даже и не знаю, как она на них отреагирует. Наш главбух Зинаида Федоровна 120 килограмм грозы, любви и нервов после этой новости пошла в разнос. Два дня подряд в ее кабинете пахло коньяком, три – корвалолом И только сегодня все пришло в норму. Она у нас так стресс снимает. Выпивает строго три рюмки. Когда дело швах? А судя по тому, что она это делает два вечера подряд перед уходом домой, у нас намечаются серьезные изменения. Да, не повезло Лизе. С бала в ад попадет. А все же я буду надеяться на лучшее. А пока мне нужно было немного отвлечься почитать перед сном. После того, как ушла из дома, я нашла отдушину в книгах. Читала и словно отключалась от реальности. И это помогло не свихнуться от отчаяния. Я понимала, что нужно жить реальной жизнью, не уходить в мир фантазий. Но пока была не готова. Возможно, если бы у меня был парень, было бы легче, но... Где найти такого, о котором я грежу? Мне нужен сильный... Даже немного властный мужчина, при взгляде на которого подгибались бы ноги и перехватывало дыхание. И самое главное, я должна себя чувствовать с ним, как за каменной стеной. Жаль, что такие бывают только в романах. Но на меньшее я не согласна. Либо все, либо ничего. Многие скажут «Дура» и пусть. Включила планшет и, чтобы не тратить время на поиски чего-то горяченького, зашла в чат к девчонкам. Таким же любительницам почитать. Не все такие чокнутые, как я. Многие из них счастливы в браке, а кто-то в поиске. Но есть и те, кто мечтает о грешных тиранах. В принципе, ничего плохого в этом нет. У каждого свои предпочтения. Вот возьмем меня. Я бойкая девушка. Так зачем мне мямля? Хочу тирана. Хочу деспота. Барби. Это я. Девчонки, привет. Есть что-то горяченькое? Ника. Привет, пропажа. Конечно, есть, но только автор, гад, проды редко выкладывает. Сирена. И не говори, бесит, чтоб на него муза напала и не отпускала до конца книги. Злобный смайл. Барби. Подожди, пока закончат. Ника. Я бы так и сделала, но как назло начала читать, и все пропало. А после сегодняшней проды хоть трусики выжимай. Как дождаться завтрашнего дня, не знаю. Смайлик со слезами. Сирена. Ага, меня тоже прода равнодушный не оставила. Вот сижу и думаю, может своего изнасиловать. А то ходит тут по дому, пивным животиком раздражает. Непорядок. Ника. Сирена. Ему определенно нужно заниматься спортом, с эротическим уклоном. И не один раз в день. Глядишь, за месяц такой нагрузки у него пресс появится. Смеющийся смайлик. И Я не выдерживаю. Если они так завелись, значит, там ух, как горячо. Барби. Девочки, ссылку дайте. Сирена. Держи. Скидывает мне ссылку. Там такой порочный тиран. Короче, девочки, все. и Я пошла своего домогаться. Ника. «Сирена, мы в тебя верим, сделай все по высшему разряду». Три смеющихся смайлика. Я даже рассмеялась. Любят девчонки прикалываться. Послала им в ответ смайл с поцелуем, прошла по ссылке и начала читать. Твою ж, лучше бы я не читала. Утром встала и на автомате, приводя себя в порядок, все прокручивала в голове роман. Зацепил он меня конкретно. Пока готовила кофе, решила заглянуть на сайт. Вдруг автор проду выложил. «Каналья» вырвалась у меня. Обновления не было. Меня просто распирало от любопытства и предвкушения. В этом романе мужчина-мечта. Страстный, властный, с пронзительно серым взглядом, от которого у героини ноги подкашиваются. Интересно, в жизни такое бывает? Лично у меня точно нет. Наоборот, с мужчинами у меня проблема, и все из-за проклятущей внешности. Одни боятся подходить, а другие хотят поиметь. Мерзко от этого. Да и не верю я в сладкие речи и обещания. Есть пример моей тети, маминой сестры. Я на нее очень похожа, и судьбу ее повторять не желаю. С этими мрачными мыслями я, как всегда, нацепила маску высокомерной стервы, приехала на работу и пошла вводить Лизу в курс дела. «Мишка, а где твои котлетки? Ты что, хлеб с салом ешь?» Услышала удивленный голос подруги, когда входила в кабинет. Так его жена выгнала. Уж больно прожорливым он у нас типом оказался. Не смогла сдержать ехидной улыбки, когда увидела, как у друга глаза опасно сузились. Злиться. «Привет, Кнопка!» Я подошла и поцеловала подругу в щеку. «Привет, шпилька!» Не осталась она в долгу. «Какая шпилька?» «Кукла она, силиконом начиненная. Отомстил мне за прожорливого Мишка, за что сейчас и поплатится. У нас своего рода ритуал по утрам подначивать друг друга. Ты, брошенка, подавиться не боишься? Хотя я бы на твоем месте так и сделала. Ведь все, твоя жизнь кончена». «Котлеток тебе не видать, как квартальной премии». Но тут я лукавила. Рецепт котлет мы с ним вместе придумали, но я никому об этом не говорю. Пусть считают богом котлет его. Мне для друга ничего не жаль, даже минуты славы. Так, Мишке внимание уделила, пора подругу в курс дела вводить. «Лиза, как ты относишься к продаже нашего завода?» Начала издалека, садясь на стул рядом с Мишей. С ним рядом как-то спокойно, он мне как родной брат. «Ну, если коньяком и корвалолом не пахнет, то нормально, а что?» «Кнопка. Коньяком пахло два дня подряд, корвалолом три. И только вчера и сегодня все пришло в норму», внес ясность Мишутка. «Что, все так плохо?» спросила дрогнувшим голосом Лиза и стала не глядя нащупывать стул чтобы присесть». «Понятно, новость для нее оказалась с ног шибательной, но причину ее волнения понять возможно, так как если Зинаида Федоровна два дня коньяк употребляла, про корвалол вообще молчу, то дела хуже некуда. Нужно успокоить Лизу, а то она в обморок сейчас упадет, вот как побледнела». «Да, как сказать, купил нас», показала пальцем вверх,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 Поэтому на автомате достала из ящика Мишкиного стола пилочку и с изяществом королевы, чтобы никто не догадался о моих истинных чувствах, принялась подпиливать ногти, вернее, делать вид. Правда, Мишка знал, что когда я так делаю, то нервничаю, и он специально для меня сей предмет приобрел. Говорил, чтобы зубы шпильки подпилить. Но на самом деле он заботится обо мне, как и раньше. «Вы считаете...» «Пора искать новую работу?» Дрожащим от волнения голосом спросила Лиза. Смотреть на ее растерянный вид не могла. Сердце разрывалось. Встала и направилась к ней. Только я хотела успокоить, как в кабинет влетела Марина, наш секретарь, и как заорет, словно ненормальная. «Все, народ, нам конец. Самоверен, через пять дней пожалует. Ой, мамочка родненькая!» Схватилась она за сердце – я сейчас от ужаса в обморок упаду марина прекрати коллективу психику расшатывать приедет этот аверин и что дальше остановила главбух зарождающуюся истерику впечатлительной барышни я подсела к подруге и на ухо поделилась своими мыслями нужно для маринки к приезду нового босса лапирамид купить угу согласилась она и тут же добавила И в туалет заранее сходить. Ведь если Маринку на нервной почве, как обычно, прихватит, то все, два часа хоть в мужской бегай. Согласна. И таблетки купить нужно. Уверена, она и о них забудет. Тогда все. До вечера метаться туда. Ладно, я спокойно, Марина взяла себя в предательски дрожавшие руки. Вот письмо пришло с указаниями от нового начальства, «Посмотрите!» – она протянула листок Зинаиде Федоровне. «Так, и что там этот бай желать изволит?» – углубилась наша Грозная в чтение. «Оплатить счет клиники для проверки сотрудников согласно списку». «Люда, а разве медосмотр сейчас нужно проходить?» – удивленно посмотрела на меня главбух. «Да нет, рано еще. По плану только через три месяца». «Да и договор мы постоянно заключаем с больницей. Бред какой-то». «Почему бред?» «Барин желает здоровых рабов приобрести». Влез в разговор Мишка. «Вот кто его просит рот открывать?» Лиза только успокоилась, а он опять начинает накалять обстановку. «Типун тебе на язык», не удержалась от комментария Зинаида Федоровна, и я на этот раз была с ней солидарна. Кроме счета... «Для меня ничего нет, так что пойду-ка я своих пчелок проверю, да и к аудиторам зайду, а то чувствую скучают без меня бедолаги». Развернувшись, наша гроза пошла вдохновлять на ратный подвиг бухгалтерию, а заодно и нервы проверяющим потрепать. «Лиза, банк выгрузи и иди, Марине помоги, а то скоро бай приедет, а у нее там черт ногу сломит». «Маринка». «Что-то я не поняла, о каком черте речь идет», — удивилась Лиза, так как она всегда все дела вела нормально. «Так я же на больничном была две недели, и на мое место посадили стажерку. Она зло посмотрела на меня. Вот и результат». «Ну вот, и пришло время брошенку разыгрывать», — мысленно усмехнулась я и начала выполнять наш договор с Петровичем. «Да я-то тут при чем?» Все претензии к боссу. Сделала вид, что психанула, и пулей вылетела из кабинета. Бежала по коридору с одной мыслью. Нужно проверить электронную почту, может, пришел ответ из офиса Аверина.